Глава шестая. Княжич Родко. Открывать глаза не хотелось. Опять снилось, что он стал человеком, и у него руки и ноги, как у человека, что он может рукой взять что-то и выпрямиться во весь рост, что видит мир как человек, и запахи не бьют в нос, и звуки так не оглушают, и он может говорить, как человек, и он может что-то сказать, его поймут. Сон был чудесен. Но, как все сны, он ускользнул, сколько он не пытался уговорить сон хоть чуть-чуть ещё побыть с ним. Радков вздохнул и открыл глаза. Да, им уже отвели комнату и баюн велел лечь на кровать. Надо бы потихоньку слесть, а то куда собаки на кровати спать? Он начал вставать, и тут уставился на собственную руку, которой машинально ухватился за край кровати. Рука. Это же настоящая рука с пальцами, а не собачья лапа. Он закрыл глаза, помотал головой, а потом поднял руку к глазам и уставился на неё. Потом также осмотрел другую, всё ещё опасаясь, что это сон. Осторожно сел на кровати. Да. Он больше не пёс. Руки, ноги всё как положено. Он потихоньку попытался что-то сказать, и получилось. По-человечески, пусть хрипло и тихо, но он мог говорить. «Коняшич, Радко, доброе утро. Может быть, ты присоединишься к нам на завтраке?» Из-за двери раздался мягкий голос Баюна. Радко вскочил с кровати и глянул в окно. В стекле окна отразился он сам, человек, Неужели Баюн сумел что-то придумать и снять его пёсей облик? Да, то есть доброе утро, то есть я иду. И тут он увидел, в какие жуткие лохмотья превратилась его одежда за время его жизни в шкуре пса. Но не успел растеряться или огорчиться, как дверь приоткрылась и, аккуратно переступая резными ножками, в образовавшуюся щель протиснулся стул. Подобрался поближе к Радко. На спинке стула лежала новая одежда, а на сиденье стояла обувь. Радко кинулся переодеваться, с трудом справляясь с пряжками и шнурками, отвык, наверное. А потом осторожно выглянул из комнаты. За столом в горнице восседал баюн и грозно хмурился на волка, который опять высмеивал маленькое блюдечко со сметаной, стоящее около баюна. «Кот!» Какое же это блюдечко! Это тазик лохань, можно сказать. Рядом с волком поблёскивало оперением жар-птица. На другом конце стола Сивка приглядывался к груде яблок, а между ними сидели мальчишки и Катерина. О, княжич, мы рады тебя видеть в твоём истинном виде и ждём тебя. Иди скорее, окликнул его баю. Радко кивнул, подошёл к столу, уселся на свободное место и понял, что, во-первых, никто не удивился тому, что он стал человеком, а во-вторых, он ещё не забыл, как есть за столом. Он, оказывается, сильно проголодался и сначала просто молча и сосредоточенно ел. А когда поднял глаза от тарелки, увидел, что на него не отрываясь смотрит Степан. Потом мальчишка вздрогнул и с возмущением уставился на Катерину. которая прилично пнула его под столом, чтобы он Радко не смущал. А когда все позавтракали, и волк приказным тоном отправил мальчишек заниматься в оружейной, Радко понял, что теперь он сможет хоть что-то выяснить. «Как хорошо, что ты снова стал человеком!» Волк кивнул ему, как только за мальчишками закрылась дверь. «Ты не представляешь себе...» Как я рад. Ну как это случилось? Я уснул псом, а проснулся уже человеком и ничего не помню. Радко так обрадовался, что с ним заговорили, и что он может отвечать как человек. А мы конечно попробовали, и всё получилось. Кот выглядел очень довольным и загадочным. Попробовали. Ну, я же, это же Он посмотрел на Катерину и отчаянно покраснел. Он-то надеялся, что кот скажет, что нашёл и прочёл какое-нибудь заклинание, и это разрушило колдовство Тамилы. И тут Катерина сообразила, что гадина Тамила, чтобы совсем добить беднягу, наверняка объяснила ему, как именно можно его расколдовать, исключительно чтобы он понял, что ничего не получится. Какая же девушка будет словать бродячего пса? В Лукоморье к собакам относились гораздо менее нежно, чем в цивилизованном мире. И сам Тардко знал, в кого он влюбился и понял, как и кто его расколдовал. Кот растерялся. Вчера Ротко очень старался о себе ничего не объяснять. И кот решил, что княжич про себя не знает, а тут вон как оно. Он, видимо, просто не мог решиться об этом сказать. Да, а ты оказывается, Всё знаешь, да? Волк почему-то усмехался. Ратко не мог в этом ошибаться. О чём? Княжич во все глаза смотрел на Бурова. О том, как Екатерина тебя расклдовала. Э, чего ты так смущаешься? Знаешь, а ведь тебе, как минимум, пара царевичей отчаянно позавидовали бы. Волк пофыркал, косясь на письма от царевича. "Волк!" Катерина возмутилась. "Заканчивай развлекаться, а ты прекрати краснеть". Это она уже Радко скомандовала решительно, наверное, потому что разозлилась от смущения сама. "Кому тут и может быть неловко, так это мне. Но знаешь, ты был таким замечательным псом, что я ни чуточки не жалею, что тебя поцеловала". Радко поражённо поднял глаза. "Да что такое-то?" Катерина подумала, что с Радко-псом общаться было не в пример проще. «И тебе не было противно?» Он очень удивился, когда Катя просто рассмеялась. Он долго приходил в себя в своей комнате, вставал, привыкая к своему росту, касался пальцами стен, одежды, всего, что было в комнате. Он и забыл уже, как это – ощущать пальцами предметы. А в голове неотвязно крутилась мысль о девчонке – которая его вытащила из снежной ловушки, из его непроглядного отчаяния, а теперь еще и из собачьей шкуры. «Можно?» Волк стукнул в дверь костяшками пальцев и открыл ее, только дождавшись ответа Ротко. Тот за секунду понял, кто перед ним, хотя раньше волка в человеческом виде не видел. «Хотел поговорить о Катерине, да угомонись ты». Не мечись и не красней, чей не девица. Чтоб ты понял, во-первых, она из человеческого мира, во-вторых, она сказочница, а в-третьих, она моя названная сестра. И вытащила меня, примерно как и тебя, из такого отчаяния. Что и надежды уже никакой не было. Я не знаю, как у неё это получается. То, что ты в неё влюбился, я понимаю. Но прошу честь, что она младше тебя на 3 года. И как я уже сказал, моя сестра, поэтому все свои чувства Держи на приличном расстоянии и желательно подальше от неё, иначе очень сильно пожалеешь. Понятно? Радко активно закивал головой и очень радовался, что говорить ничего не нужно. Прекрасно. А теперь о приятном. Мы постараемся твоих вытащить С младшей будет легче. Катерина сказала, что ее просто вынесет. — Так же туман! — уродку прорезался голос. — Просветил. Знаем мы, что там туман. Я же и начал с того, что Катерина не отсюда. Она может в туман ходить. И мальчишки тоже. Они для ее защиты идут. А Катя может будить сказки, Но в твоем княжестве Надо сначала сестру твою забрать и брата. Злату Катюша просто к тебе вынесет, А вот что с братом твоим делать, пока не ясно. Коня не вынесешь, Тяжеловато, прямо скажем. И если бы я туда мог войти или сивка, но эти трое и с места его не сдвинут. Ладно. Завтра пойдём на разведку, посмотрим. А пока садись, вспоминай и рисуй план теремов и конюшни. Кото послушно устроился в горнице с листом бумаги, выданный ему котом, и карандашом. Очень трудно оказывается вспомнить, как нужно писать после того, как у тебя вместо пальцев была собачья лапа. Приличного результата он добился не скоро. В конце концов изобразил что-то похожее и показал коту. М-м, по-по, э, милый друг, Катерине показывай, она пойдёт. Акуша. Кот взвыл так, что подошедший бурый сердито затряс головой и сморщился. Что ж ты так вопишь-то? От тебя в ушах звенит. А, потому что ты не рассладай там, где звенит. Развесеет, понимаешь, и не крикай ни в собственном добуте. -то. Только шёпотом можно. Нежный какой. Баюн ворчал для порядка, хитро поблёскивая в сторону Волка глазами. Можно ли ещё поворчать и подразнить приятеля или лучше уже подальше отступать? Баюн, что-то случилось? Катерина, оказывается, была снаружи и от котового вопле влетела со всех ног. Нет, ничего такого, просто котик на ши нервы испытывает. Волк строго посмотрел на усмехающегося Баюна. Ухмыляется, как чижирский кот, лапит, как мартовский. А, Катя, слушай его. Угу, эти вот, посмотри, разберёшь, что, где. Кот повил когтистой лапой над листом со схемой. Екатерина послушно подошла и наклонилась над рисунком. Родко почти перестал дышать и чуть не сломал карандаш, переживая от того, что вышло всё непонятно, неровно. И вообще не так, как надо. Ты мне объясни, пожалуйста, где могут быть Слата и Стоин? Вот это что за строение? Ага. А вот это? А как лучше зайти? Радко предпочёл бы помолчать. Ему пока сложно было говорить, но Катерина не дала ему ни малейшего шанса и объясняла, он и говорил. И схемы подхода они рисовали, пока он не охрип и не перестал так отчаянно смущаться. Волк ухмылялся издалека, наблюдая, как Катерина разговорила паренька, заставила его что-то вспоминать, предлагать. А потом, когда он на очередном листе рисовал по памяти палаты Тамилы с указанием того, где она клетку с перепёлкой златой держала, Катерина подняла глаза и весело волку улыбнулась. Тот кивнул головой: "Так, мы правильно. А бетел радко уже спокойнее, не замирая каждый раз, когда к нему кто-то обращался". и уже не так отчаянно смущаясь катерину утром он проснулся затемно оделся благо тёплую одежду ему ещё с вечера привёз стул и вышел из дуба немножко осмотреться и подышать кто рано встаёт тот долго ждёт поюна из рощи легко вылетел огромный бурый волк и мягко опустился рядом с ратко волнуешься очень Понимаю. Катерина постарается, она знает, как это важно. А ты за неё не волнуешься разве? Там же в тумане всякое ходит, так говорят твари там. Я за неё с ума схожу каждый раз, просто ответил Бурый. Но не идти туда она не может. А твари на да, есть правда. Я сейчас вернулся от твоей сказки. Там вроде чисто. Вокруг есть живые сказки. Там все говорят, что твари не видали, пока не видали. Будем надеяться, что Катя на них не наткнётся. Степан с ней уже довольно много ходит, а Кир, второй мальчишка, Впервый раз пойдёт. И если честно, он пока совсем не готов. Ну ладно, посмотрим. Волк поднял голову и присмотрелся к светлеющей полосе на востоке. Пора бы юна будить. Вот ведь уютная животина. Сам хоть тресни, не просыпается. Радко в дуб не пошёл. Он решил хоть немного вспомнить, чему его учили в отцовской дружине, просто чтобы понять, насколько владеет телом. Да и размяться не мешало. Снаружи не были видны окна, поэтому он не увидел, что за ним наблюдают. Волк, стоящий над сонным баюном и не дающий тому уползти обратно на перину с одобрением. Кир смотрел откровенно восхищённо, а Степан с явным раздражением Катерина тоже подошла к мальчишкам уточнить, чего они там рассматривают. — Красиво! Надо же, как умеет! — протянула она с уважением. — И ничего красивого! — фыркнул Степан. — Поскользнулся вон уже раза три. Чуть носом снег не пропахал. — Да ты просто завидуешь! — констатировал Кир, который тоже завидовал, но ни почем бы это не признал. — Катерина тоже подошла к мальчишкам уточнить, чего они там рассматривают. «Да чему тут завидовать?» – окрысился Степан. «Чего вас завело-то? Не мудрено, что он поскользнулся. Он же собакой столько времени был, а в другом виде чувствуешь себя совсем по-другому. И правда, Степ, не надо злиться. Он же с малолетства учился, вчера рассказывал. А ты учишься всего-то ничего. И то мне очень нравится, когда ты тренируешься, как танец». Хитрая Катерина моментально пресекла и раздражение, и зависть мальчишек. «А ты-то откуда знаешь, как себя чувствуют в другом виде?» полюбопытствовал Кир, который про подарок лебединой кувшинки пока не знал. Катерина открыла было рот, но в этот момент в горницу выскочил баюн, за которым летел поток воды. Кот в прыжке увернулся, вода сверкающим языком обрушилась на пол и тут же впиталась в дерево. Кир смотрел во все глаза. М-м, фамисти у тебя ни на грош нет. Кот гневно отчитывал очень довольного волка. Как ты мог? А если бы на меня, о бабы попала, и я бы в леис умался, и вот что осумался на вечера. Даже Руся бы тебя высушила бы за 3 минуты, подумаешь. Волк выглянул в окошко. Вон она, как раз летит вместе с фихарьком и воронко. Ты на стол накрывать-то будешь или голодными полетим? А? <свёздный фон> как голодными? Кот в ужасе прижал толстую правую лапу к груди, вторая лапа в это время махнула в сторону сундука. Откуда вылетела скатерть самобранка, сама расстелилась на столе и тут же оказалась уставлена множеством блюд, мисок, тарелок, чаш и чашек. «Как можно голодными? Обижаешь ты меня прямо с утра, оскорбляешь, прям скажем!» Радко зашел с морозного воздуха в тепло и невероятно вкусные запахи. И самое главное, что ему были рады. Псом он часто заглядывал в двери домов и много раз слышал гневные крики или ворочался от летящего полена. Нет, попадались, конечно, и добрые люди, которые не гнали, а могли и накормить, пустить погреться. Но вот как бывает, когда тебе радуются, он совсем забыл. Даже дома в последние годы было трудно. Отец был занят о милой, а уж какой в районе придумывала ородку и остальных и передать сложно. Ратко тогда всё чаще и чаще слышал выговоры и получал наказания за то, чего не совершал. Стоян часто был с дружиной, ему доставалось меньше, да его и ценили больше, всё же наследник. Злату ругать отец не мог. Злата была вылитой мамой. Не так, чтобы и красавицу глаз не отвести, а как улыбнётся, все вокруг замирали. И ласковая, как котёнок, как на такую ругаться? Что уж та мило про неё не пела, а всё бестолку. Наверно, за это первый и извела. Вот Злата ему родко всегда радовалась. Он резко отвернулся к окну, сделав вид, что что-то высматривает, когда вспомнил сестру. Злата, птица в клетке. Даже представить страшно, хоть бы получилось её оттуда вызволить. Он повторял эти слова про себя всё время, пока они добирались до его родных мест. Волк нёс быуна и сердито косился на Катерину. Мальчишки летели на сивке. Для Ратко позвали вихарька. Жаруся парила над Катериной, которая опять лихачила на воранко. Жаруся, да скажи ты им, что за танцы! Не выдержал наконец волк, когда воранко очередной раз заложил стремительный вираж где-то в облаках. Эх, не приставай, зануда. расмеялся Сивка. С Киром ещё вранко может так скакать. О редко пролетучих коней старинного и знаменитого сказочного рода знал, конечно, но никогда близко их не видел. А уж верхом прокатиться и не мечтал. Когда понял, что попал в главный лукоморский дуб и увидел Сивку, был поражён. Даже тогда в собачьей шкуре, когда не до восторга было, А уж теперь, сидя верхом на вихре и пролетая высоко над землёй, всё время сдерживался, чтобы не заорать от восторга. Увидел, что Степан Катерину подсаживает на воранку, утевился. Конь-то отчаянный, самый быстрый. А когда понял, что она едет одна, удивился ещё больше и даже испугался, но смолчал. И только рот открыл, когда воранков взвился в воздух. Да, вот так залетит. И не угонишься, мрачно буркнул волк. Он предпочитал Катерину контролировать, а за этим конём угнаться могла только Жаруся, и совсем уже хмур добавил. "Или хоче ты, убо, почём зря?" Радко теперь сам видел, о чём волк говорит. Он только вздрагивал, когда абсолютно чёрный красавец конь с немыслимой скоростью проносился мимо. а девчонка, которой полагалось бы визжать в ужасе, была в восторге. Когда Радко первый раз в своей жизни увидел свои родные земли с высоты, он затасковал. Все было плотно затянуто густым мерзким туманом. Кое-где виднелись верхушки высоких деревьев и кресты на самой высокой колокольне в городе. К счастью, край тумана был от города недалеко. опустились на землю около дороги, то есть это была дорога, пока земли не захватил туман. Катерина сидела верхом, пока Воронко лихо утаптывал площадку около стены зеленоватого тумана, а потом она съехала с конского бока. Степан засмотрелся на окрестности, Кир просто не сообразил, что надо сделать. Радко успел вовремя, предложил руку, поймал и поставил на землю. И ахнул, когда сказочница легко шагнула в туман. Здесь дорога чуть присыпана снегом, идти будет не очень тяжело. Катерина вышла обратно, как ни в чём не бывало, и наткнулась на родко, который смотрел на неё в немом ужасе. Не пугайся, пожалуйста, я могу там быть. Степан Кир, вы идёте? Она махнула рукой волку Боюну и остальным. Ласково погладила крыло Жаруси, зависшей около неё, и улыбнувшись родко, решительно шагнула в туман. Рядом с ней, расправив плечи и стараясь выглядеть как можно солиднее и опытнее, шёл Степан, вынув из ножен кли decnec, на котором плыли золотые полосы. Кир, который первый раз столкнулся с туманом, заставил себя переступить границу, за которой они попали в душный полумрак, и пошёл следом за Степаном. А потом, вспомнив наставление волка, догнал его и пошёл справа от Катерины. Рукавицу с правой руки он снял И теперь его саวินный меч придавал ему уверенности. Глазам не верю, выдохнул Ратко. Они и правда могут там быть? А у Степана кладенец, что ли? Да, коротко ответил Волк и уселся у тумана, насторожив уши и пытаясь уловить хоть что-то.